Глава 16. Какую существенную разницу нашёл Дортаньян между монсиёром суперинтендантом и господином интендантом. Колбер жил на улице Нев-де-Птишан в доме, принадлежавшем Ботрю. Крепкие ноги Дортаньяна донесли его туда в какие-нибудь четверть часа. Когда Д'Артаньян пришел к новому фавориту, весь двор его дома был полон стрелков и полицейских, собравшихся, чтобы принести ему свои поздравления или извинения, смотря по тому, будет ли он их хвалить или бронить. Льстивость у подобных людей такой же инстинкт, как чутье у животных. Они отлично понимали, что доставят удовольствие Кольберу, рассказав, какую роль играло его имя в недавних уличных беспорядках. Дертанян попал как раз в тот момент, когда начальник конвоя докладывал Кольберу. Незамеченный последним мушкетёр встал позади стрелков у самых дверей. Несмотря на нежелание Кольбера, мрачно хмурившего свои густые брови, офицер отвёл его в сторону, говоря: "Если вы задумали судить, чтобы народ сам совершил суд над изменниками, вам следовало предупредить нас. При всём нашем стремлении угодить вам и не действовать наперекор вашим планам, мы должны были исполнить отданный приказ". «Трижды, дурак!» — вскричал Кольбер в бешенстве, встряхивая своими густыми, как гривы, черными волосами. «Что за вздор вы мелите! По-вашему, я хотел устроить бунт? Да вы пьяны или с ума сошли?» «Но, сударь, ведь они кричали, да здравствует Кольбер!» — возразил начальник конвоя в сильном смущении. «Какая-нибудь горсточка бунтарей! Нет, сударь, вся площадь!» Неужели народ в самом деле кричал: "Да здравствует Кольбер!" спросил интендант, просветлев. Уверены ли вы в том, что говорите? Крики были такие, что глухой услышал бы. И это действительно кричал народ? Самый настоящий народ? Конечно, сударь. Это-то настоящий народ и поколотил нас. Очень хорошо произнёс Кольбер. Естела занятый своими мыслями. Так вы полагаете, что жжечь осуждённых было желанием народа? О, да, конечно. Это дело другое. Вы дали хороший отпор. Мы потеряли трёх человек, но надеюсь, вы никого не убили. На месте осталось несколько убитых бунтарей, и между ними один человек непростой. Кто это? Некто Менвиль. за которым давно уже следила полиция. Менвиль, воск리чал Кольбер, не тот ли, что убил на улице Юшет человека, требовавшего жирного цыплёнка? Он самый, сударь. И этот Менвиль тоже кричал: "Да здравствует Кольбер!" кричал, и даже громче всех, как бешеный. Лицо Кольбера снова омрачилось и приняло озабоченное выражение. Осветившее было его сияние горделивой радости, сразу погасло. Так что же вы говорите, разочарованно произнёс он, что Потчин в этом деле шёл от народа? Менвиль был моим врагом, он отлично знал, что рано или поздно я непременно повешу его. Он один из знаёмников аббата Фуке. Всё это было несомненно подстроено самим Фуке, ведь казнённые друзья его детства. — Вот как, — подумал Д'Артаньян, — теперь мне все ясно. И все-таки Фуке, чтобы о нем не говорили, благородный человек. — Уверены ли вы, что Менвиль убит? — спросил Кольбер офицера. — Тут Д'Артаньян решил, что ему пора вмешаться в разговор, и выступил вперед. — Да, он убит, господин Кольбер, — сказал он. — Ах, это вы, сударь, — произнес Кольбер. Онubit мной, не принуждённо ответил мушкетёр. Я полагал, что Менвиль ваш отявленный враг. Не мой, а короля, возразил Кольбер. Кэтин подумал Дортаньян: ты вздумал ещё лицемерить со мной? Я очень счастлив, что мог оказать королю такую услугу, произнёс он с лух. Не возьмётесь ли вы довести это до сведения его величества, господин интендант? «Прошу вас, сударь, определить точнее, что за поручение вы мне даете, и что именно должен я передать королю», отвечал Кольбер язвительным тоном, в котором явственно прозвучала неприязнь. «Я не даю вам никакого поручения», — возразил Д'Артаньян со спокойствием, никогда не покидающим насмешников. «Я думал, что вас не затруднит доложить его величеству, что я...» Попав случайно на Гревскую площадь, расправился с Менвиллем и водворил должный порядок. Кольбер широко открыл глаза и вопросительно взглянул на начальника конвоя. «Да, верно!» — подтвердил тот. «Этот господин оказался нашим спасителем!» «Что ж вы сразу не сказали, что пришли сюда сообщить? Об этом сказал Кольбер-мушкетеру с досадой. Все объяснилось бы, и вам же было бы лучше!» Вы ошибаетесь, господин инсендант, я пришел сюда совсем не для этого. Однако вы совершили настоящий подвиг. О, — небрежно произнес мушкетер, — я привык к этому. Так чему же я обязан честью вашего посещения? Король приказал мне явиться к вам. — А, значит, вы явились за деньгами, — сказал Кольбер, сухо увидев, что Д'Артаньян достает из кармана какую-то бумагу. Совершенно верно, сударь. Потрудись подождать, пока начальник конвоя закончит свой доклад. Дортаньян весьма дерзко повернулся на каблуках, отвёл Кольберру почти шутовской поклон и быстро направился к двери. Такая решительность очень удивила Кольберера. Он привык, что военные обычно крайне нуждавшиеся в деньгах, проявляли наистахиймое терпение, являясь к нему. А что, если мушкетёр вздумает отправиться к королю и пожалуется на плохой приём, оказанный ему казначеем, или расскажет о своих подвигах? Об этом стоило поразмыслить. Во всяком случае, в данный момент не следовало раздражать Дортаньяна отказом. Безразлично, пришёл ли он от имени короля или по собственному почину. Мушкетёр оказал королю очень большую услугу и так недавно, что её не могли ещё забыть. Взвесив всё это, Кльбер решил подавить своё высокомерие и вернуть Дортаньяна. "Как вы уже покидаете меня, господин Дортаньян?" спросил он. Дертенье наобернулся. А почему бы и нет? спокойно проговорил он. Ведь нам не о чем больше разговаривать. Но вы, вероятно, хотите получить деньги по ордеру. Я? Ничего подобного, уважаемый господин Кольбер. Ну так по чеку, э, как вы на службе короля э раздаёте в нужных случаях удары шпаги, э так и я немедленно плачу по предъявленному мне документу. Прошу вас предъявите его. «Ни к чему, господин Кольбер», — ответил Д'Артаньян, внутренне наслаждаясь явным замешательством интенданта, «мне уже уплачено». «Уплачено? Но кем же?» «Суперинтендантом!» Кольбер побледнел. «Объяснитесь точнее», — произнес он с давленным голосом. «Зачем же вы показываете мне документ, по которому уже уплачено?» — Из чувства долга, дорогой господин Кольбер, король приказал мне получить первую четверть жалования, которое ему угодно было мне назначить. — Получить от меня? — Не совсем так. Его величество сказал, сходите к Фуке, и если у него не окажется денег, вступайте к Кольберу. Лицо Кольбера на мгновение просветлело. Значит, у суперинцинданта оказались деньги». «Да, верно, у него нет недостатка в деньгах, если вместо четверти годового оклада, то есть пяти тысяч ливров...» «Пять тысяч ливров за четверть года?» — воскликнул Кольбер, — не менее фуке, изумленной значительностью суммы, назначенной за солдатскую службу, но ведь это составляет двадцать тысяч в год. — Совершенно верно. Двадцать тысяч в год. Вы считаете не хуже покойного Пифагора, господин Кольберр. — Могу от души вас поздравить с подобным окладом, — сказал Кольберр с ядовитой усмешкой. Он в десять раз превышает жалование интенданта. Однако король извинился, что предлагает мне слишком мало, и обещал увеличить мой оклад со временем, когда разбогатеет, но мне пора, я очень спешу. — Так, против ожидания короля суперинтендант выдал вам деньги. — Да, а вы тоже против ожидания короля отказали мне. — Я не отказывал вам, сударь, а просил только обождать немного. Итак, вы говорите, что господин Фуке уплатил вам ваши пять тысяч ливров. — Да, так поступили бы вы, но он сделал для меня нечто большее, дорогой господин Кольберр. — Что же именно? — Да. Он любезно отсчитал мне полностью весь оклад, заявив, что для короля касса у него всегда полна. Весь оклад. Следовательно, господин Фуке вместо пяти тысяч ливров выдал вам двадцать тысяч, да, сударь? Но зачем же? Затем, чтобы избавить меня от трех лишних посещений главного казначейства, как бы то ни было, а у меня в карване двадцать тысяч ливров новенькими золотыми, Как вы видите, я не нуждаюсь в вас и явился сюда только для того, чтобы соблюсти формальности. С этими словами Д'Артаньян хлопнул себя по карманам, улыбнувшись и показав при этом тридцать два зуба, белизне которых мог бы позавидовать юноша. Эти зубы словно говорили «Дайте нам на каждого по маленькому кольберу, и мы живо съедим его». Подчас змея так же смела, как и лев, ворона так же храбра, как орел, и вообще нет ни одного животного, даже из самых трусливых, которое не проявило бы мужества, когда дело коснется самозащиты. Поэтому и Кольбер не испугался тридцати двух зубов Д'Артаньяна и, приняв суровый вид, сказал, сударь. но суперинтендант не имел права делать того, что сделал. Почему? спросил Дортандьян. Потому что ваш ордер, э, не потрудитесь ли вы показать мне ваш ордер? Охотно, вот он. Кольберс схватил бумагу с поспешностью, возбудившей в мушкетире невольное беспокойство и сожаление о том, что он её отдал. Вот видите, продолжал Кольбер, «королевский приказ гласит по предъявлении сего уплатить господину Д'Артаньяну сумму в пять тысяч ливров, составляющую четверть назначенного ему мною годового оклада». «Совершенно верно, приказ таков», — отвечал Д'Артаньян с преувеличенным спокойствием. «Значит, король считал нужным дать вам всего лишь пять тысяч ливров. Почему же суперинтендант выдал вам больше?» Жераятно, потому что мог дать больше, ведь это никого не касается. Вполне естественно, что вы не сведущий в цветоводстве, с со сознанием собственного превосходства заметил Колбер. Скажите, пожалуйста, как бы вы поступили, если вам нужно было бы уплатить 1000 ливров? Мне никогда не приходилось платить 1000 ливров, возразил Дортаньян. но ведь не станете же вы платить больше того, что должны, — раздраженно вскричал Кольбер. — Во всем этом мне ясно одно. У вас одна манера рассчитываться, а у господина Фуке другая, — заметил мушкетер. — Моя манера единственно правильная. Я не отрицаю. А между тем вы получили то, что вам не причиталось. Глаза Д'Артаньяна сверкнули молнией. Вы хотите сказать... Получил вперед то, что должен был получить потом? Если б я получил то, что мне не причиталось, я свершил бы кражу. Кольбер ничего не ответил на этот щекотливый вопрос. «Вы должны в кассу 15 тысяч ливров», — сказал он в порыве служебного рвения. «В таком случае окажите мне кредит», — с неуловимой иронией отвечал Д'Артаньян. «И не подумаю, сударь. «Что такое? Вы намерены отобрать у меня эти три свертка золотых? Вы вернете их в мою кассу. Но нет, не рассчитывайте на это, господин Кольбер. Но король нуждается в своих деньгах, сударь, а я, господин Кольбер, нуждаюсь в деньгах короля. Может быть?» Но вы вернете мне эту сумму. Ни за что на свете. Я слышал, что хороший кассир ничего не возвращает, но и не берет обратно. Посмотрим, сударь, что скажет король, когда я покажу ему этот ордер, который доказывает, что господин Фуке не только уплатил то, чего не следует, но и не удержал документа, по которому произвел уплату. А, теперь мне понятно, господин Кольбер, для чего вы отобрали у меня бумагу, восклицал Гертังян. В голосе его звучала угроза, но Кольбер не уловил её. Вы поймёте это лучше впоследствии, сказал он, подняв руку, в которой был ордер. О, я и так прекрасно понимаю, что мне ничего дожидаться, господин Кольбер воскликнул Дэртаньян, быстро выхватив бумагу из руки Кольбера и спрятав её в карман. Но это насилие, сударь, крикнул Кольбер. Полн, стоит для обращать внимание на выходку грубого солдата, проговорил Дэртаньян, счастливо оставаясь, дорогой господин Кольбер. И рассмеявшись прямо в лицо будущему министру, Он вышел из кабинета. "Ну теперь этот господин будет меня обожать", сказал про себя мушкетер. "Жаль только, что я едва ли с ним когда-нибудь встречусь".